день семнадцатый. Отвечайте за свои решения. Если бы вы могли отшлепать человека, ответственного за большинство ваших проблем, вы бы не сидели месяц. Теодор Рузвельт. Есть у нас склонность не отвечать за собственные действия и решения. Особенно тогда, когда они ведут к не самым приятным последствиям. Такова людская природа. Не хочется признавать, что в своих недоработках виноваты мы сами. Вот и приходится бегать от ответственности. Допустим, из-за вас случилась авария. Чтобы ответить за свою беспечность, наверняка придется раскошелиться. Или ходите вы, к примеру, по магазину, и вдруг разбили что. Чтобы искупить вину, придется, возможно, разбитое оплатить. Или пришли в кофейню и уронили стакан с напитком. Вам, может, и выдадут бесплатно новый. но признаться в своей неловкости все равно придется. Большинство очень не любит расплачиваться за свои деяния. Как итог, мы ищем возможности этого не делать. Проявляется эта склонность еще в раннем возрасте. Уже тогда мы усваиваем, открывать рот, пока ищут виноватых, себе дороже. Чем дальше, тем прочнее привычка уходить от ответа обосновывается в нашей жизни. Вот только цена беспечности чрезмерно высока. Чем чаще мы уходим от ответственности, тем сильнее верим в собственную беспомощность. И привыкаем ни на что не влиять. Нам удобнее выступать жертвой обстоятельств, нежели кузнецами собственного счастья. Мы убеждены, что не в силах влиять на свою жизнь. И отказываемся признавать за собой ошибки и промахи, а потому не меняемся к лучшему. Мы ведь за себя не отвечаем, так к чему стараться? Если вы уверены, что вашей жизнью управляет кто угодно, кроме вас, то и меняться вам не захочется. Ибо какой смысл? Надеюсь, вы уже догадываетесь, как такое отношение способно сказываться на работоспособности. Как эта пагубная привычка вредит производительности? Стремление уйти от любой ответственности мешает нам преуспеть по пяти причинам. Во-первых, нам, как уже было сказано выше, не хочется меняться. Мы воспринимаем свои трудовые привычки как данность, даже те, которые нам мешают. Дескать, это не я такой, это жизнь такая. Нам кажется, будто мы вовсе не властны над тем, как работаем, и не видим никакого смысла что-то менять. Во-вторых, Мы не сводим себя до мелкой сошки, пешки, беспомощной и уязвимой перед лицом окружения и его прихотей. Мы со всех сторон завалены задачами и при этом едва ли радуемся, когда с ними справляемся. Из-за этого мы сильнее устаем, неохотнее работаем и в конце концов быстрее выгораем. В-третьих, нам не хочется работать на высоком уровне. Мы убеждены, что не особенно властны над собственной жизнью. а потому не видим смысла выкладываться на полную. В итоге выполняем работу на троечку. А как иначе, если ни вдохновения, ни желания, ни воодушевления нет и в помине? В-четвертых, мы неохотнее беремся за сложные задачи. Ошибиться в таких задачах проще, а любая ошибка влечет за собой разнообразные последствия. При этом если справиться с такой задачей, значит преуспеть. а тем, кто преуспевает, нередко поручают все более ответственные задачи. В итоге мы не стараемся, чтобы не привлекать к себе лишнего, пусть и благотворного, внимания. В-пятых, мы не растем над собой как сотрудники, а значит, меньше зарабатываем. Мы привыкаем упускать возможности, которые иначе привели бы к повышению в должности и нашему развитию как личности. Вышеперечисленное может приводить к, чрезвычайно пагубным последствиям, которые значительно снижают как количество, так и качество выполняемой работы. Именно поэтому стоит привыкать к тому, чтобы отвечать за свои решения и действия. Какие предпринять шаги? Первое. Оцените, какой вклад в ваши цели вносит то, над чем вы работаете. Какие ваши действия к каким последствиям ведут? допустим ваша цель написать роман. Вы подспудно догадываетесь, что за час его не напишешь, а еще что любому писателю необходима усидчивость. То есть не получится никакого романа, если вы не сядете и не начнете писать. При этом важно писать плодотворно, иначе на один- единственный роман у вас уйдет- вся жизнь. Среди ваших знакомых наверняка есть такие, которые пишут одну книгу годами. Первый шаг к ответственности. состоит в том, чтобы задуматься, к каким именно последствиям приводят те или иные ваши решения и действия, сделав его значительно проще меняться в лучшую сторону. Второе. Разберитесь, почему вы так и норовите уклониться от ответственности. Как уже было сказано выше, мы привыкаем уходить от ответа еще в детстве, а взрослыми воспринимаем эту привычку как нечто само собой разумеющееся. и уходим от ответственности бездумно, лишь изредка, и то, если повезет, задумываясь о глубинных причинах такого поведения. Вот только поведение не изменить, если не определить его причины, поскольку иначе не получится сосредоточить усилия на выработке новой, уже полезной привычки. Быть может, вы страшитесь неудачи, или, как многие другие люди, успеха? А может, вам просто лень за себя отвечать? Именно от глубинной причины зависит то, как именно вы будете приучаться брать ответственность за свои действия. Третье. Воспринимайте ошибки как уроки на будущее. Нам только дай повод посчитать их признаком неудачи. Мы почему-то полагаем, что промахи — показатель того, насколько мы неграмотные и бестолковые. И обратную связь воспринимаем как заявление о нашей никчемности. Неудивительно, что многие в итоге привыкают избегать ответственности. Нежелательные последствия наших ошибок — не более чем напоминание. Никто не безупречен. Что важнее, промахи показывают, в чем мы можем вырасти над собой. Не стоит рассматривать ошибки как отражение собственной ценности. Вместо того, чтобы задаваться вопросом, почему я вечно все порчу, спросите себя. Какой урок я могу усвоить на будущее? Четвертое. Помните, у страха глаза велики. Склонность избегать ответственности за собственные решения и действия произрастает из страха. Страха неудачи, успеха, неизвестности. Причем этот страх, за редким исключением, беспочвенный. Человеческий разум склонен преувеличивать вероятность и тяжесть неприятных последствий. Допустим, вы хотите попросить у работодателя зарплату повыше, а мозг вам, если срабатывает страх неудачи, говорит «дерзнешь – вылетишь» или, если вы боитесь успеха, повысят тебе зарплату и как примутся в честь этого взваливать на тебя все задачи без разбора. В действительности, что первый, что второй исход маловероятны. Именно поэтому нельзя забывать. У страха глаза велики. Стоит об этом вспомнить, как уже значительно проще не обращать на него внимания. Пятое. Признавайте свои ошибки и старайтесь исправиться. Допустим, вы знаете, что завершили дело позже срока, поскольку не спешили с ним. Признайте это. Или понимаете, что в последнее время никак не могли сосредоточиться на обязанностях, поскольку позволили окружающим дергать вас по любому поводу. Так и скажите, моя ошибка. А затем решите, как изменить подход к труду, чтобы такого не повторялось. Не ждите немедленного успеха. Помните, избегать ответственности за свои решения и действия вы учились целую жизнь, только бы не сталкиваться с неприятными последствиями. Чтобы избавиться от этой пагубной привычки и заменить ее новой, полезной и плодотворной, понадобится время. Потерпите.